Прочитав это, Усун рассмеялся и сказал, «Все это штучки кабачика. Он запугивает путников, чтобы заставить их ночевать в своем кабачке. А какого черта мне-то бояться?» И, взяв наперевес свою палицу, он стал подниматься в гору. День клонился к вечеру. Багровый диск солнца медленно опускался за горы. Под действием винных паров Усун медленно взбирался на гору. Но не прошел он и половины Ли, как увидел полуразрушенную кумирню, а на ее воротах объявление с казенной печатью. Усун остановился и стал читать. Объявление гласило «Настоящим уездное управление Янгу предупреждает торговцев и путников, что на перевале Дзин-Янган недавно появился огромный тигр, который нападает на людей». Всем старостам близлежащих деревень приказано совместно с охотниками уничтожить звери Торговцам и путникам, следующим по этой дороге, разрешается проходить здесь только группами с 9 часов утра до 3 часов дня. В остальное время, а равно и одиноким путникам, во избежание опасности проход воспрещается. А вышеизложенном доводится до всеобщего сведения правление дженхе год месяц число дженхе название эры правления 1111-1117 годы прочитав это объявление усын только теперь поверил что в этих местах и в самом деле водится тигр Он хотел было вернуться в кабачок, но потом подумал. «Если я вернусь туда, хозяин станет издеваться надо мной, да еще подумает, что я трус». «Нет, нельзя идти обратно», — решил он. «Да какого черта мне бояться? Пойду вперед, а там посмотрим». И он двинулся дальше. Через некоторое время Усун почувствовал, как заиграло в нем вино. Он отбросил за спину войлочную шляпу, взял палицу под мышку и начал подниматься на перевал. Обернувшись, он увидел, как солнце медленно село за гору. Стояла как раз десятая луна. Дни были короткие, ночи длинные и темнело очень рано. Продолжая путь, Усун говорил себе, какой там еще тигр? Просто народ запугал друг друга и теперь боится проходить через перевал. Усун шел вперед, а вино все больше и больше горячило его. Держа в одной руке палицу, он другой распахнул рубашку. Покачиваясь из стороны в сторону, Усун пробирался через густой лес. Вскоре он увидел гранитную глыбу, большую, гладкую и точно полированную. Подойдя ближе, он прислонил к ней свою палицу и сам повалился на нее, чтобы немного вздремнуть. И вдруг в воздухе словно пронесся вихрь. В лесу раздался сильный шум, как будто от падения чего-то тяжелого. И в тот же момент чаще выпрыгнул огромный тигр с выпученными глазами и белым пятном на лбу. Увидев его, Усун даже вскрикнул «Ай!» и, скатившись с камня, схватил свою палицу и спрятался за каменной глыбой. А тигр, испытывая, вероятно, сильную жажду и голод, шел, припадая к земле. Затем он напрягся всем телом и прыгнул вперед. Усун от испуга покрылся холодным потом и сразу протрезвел. Но события развертывались гораздо быстрее, чем об этом рассказывается. Увидев, что тигр вот-вот кинется на него, Усун отскочил в сторону и очутился у него за спиной. А надо сказать, что тигр не выносит, когда человек обходит его сзади. Поэтому, упершись передними ногами в землю, зверь попытался ударить его задними ногами. Но усун и тут успел уклониться в сторону. Тогда тигр так зарычал, что в воздухе словно гром прокатился, и гора задрожала и, в свой хвост, крепкий как железо, хотел ударить им врага, но и тут Усуну вернулся. Вы должны знать, что, нападая на человека, тигр прыгает, бьет задними лапами и хвостом, но когда эти три приема ему не удается, он наполовину теряет свою силу. Как только тигр увидел, что и удар хвостом не попал в цель, он снова зарычал и с понурым видом побрел прочь. Тогда Усун схватил обеими руками свою палицу и, размахнувшись, что было силой, ударил ею. Раздался оглушительный треск, и на голову ему посыпались сучья и листья. Усун увидел, что в спешке промахнулся и угодил по засохшему дереву чего палец переломилась надвое, и в руках остался лишь обломок Тот тигр дико зарычал и, повернувшись к усуну, со страшной яростью прыгнул вперед. Но усун отскочил в сторону шагов на десять, и передние лапы зверя оказались как раз у его ног. Отбросив обломок палицы усун обеими руками схватил тигра за загривок, и изо всех сил прижал его голову к земле. Как ни силился тигр вырваться, ничего не выходило. Усун все сильнее и сильнее прижимал его к земле, ни на минуту не выпуская, и непрерывно колотил его ногами по морде. Тигр страшно рычал и с такой силой скреб землю передними лапами, что вырыл яму, и под ним образовались две кучи земли. Усун тыкал тигра мордой в эту яму, и зверь стал заметно ослабевать. Тогда Усун, продолжая крепко держать тигра левой рукой за загривок, потихоньку высвободил правую руку, сжал ее в кулак и словно железным молотом начал со страшной силой бить зверя по голове. После семидесятого удара из глаз носа и ушей тигра хлынула кровь и он повалился, испустив последний вздох. Только теперь Усун отпустил зверя, направился к сосне и стал отыскивать обломок своей палицы. Опасаясь, что тигр еще не сдох, он вернулся и снова ударил его. Убедившись, что тигр уже не дышит, он отбросил свою палицу и подумал, «Как бы мне стащить этого тигра с горы?» Он приблизился к зверю, но оказался не в состоянии вытащить его из лужи крови. Дано и понятно, после такой затраты сил руки и ноги у него ослабели. Тогда Усун вернулся к гранитному камню, уселся там и стал размышлять. «Теперь уже совсем темно», — думал он. «Если здесь снова появится тигр, то мне уже с ним не справиться». «Нужно как-нибудь спуститься с перевала, а завтра утром решу, что делать». Он разыскал на земле у подножья камня свою шляпу и, обогнув рощу, стал медленно спускаться с перевала. Но не прошел он и половины Ли, как вдруг увидел в выжженной солнцем траве еще двух тигров. От неожиданности Усун даже вскрикнул. ай яй ай Но теперь-то мне конец. Но вдруг эти тигры встали перед деревьями на задние лапы. Приглядевшись попристальнее, Усун понял, что это люди, напялившие на себя тигровые шкуры. В руках они держали рогатины с пятью зубьями. Увидев Усун, они перепугались не меньше его самого и, прерывающимся от страха голосом, стали его расспрашивать. «Ты... ты что же это? Наверное, съел сердце лисы, печень барса и лапу льва, и думаешь, что твоя храбрость спасет тебя? Как же ты осмелился ночью, один и без оружия, идти через перевал? Да ты... ты что, человек или оборотень какой?» «А вы кто такие?» — в свою очередь спросил Усун. «Мы здешние охотники», — ответили те. «Так зачем же вы пришли на перевал?» — снова спросил он. И что же, с луны свалился, что ли?» — удивлялись охотники. Недавно на перевале Дзин-Янган появился огромный тигр, и каждую ночь нападает на людей. От него погибло уже человек восемь наших охотников. А скольких этот зверь пожрал путников и несчастье? Начальник нашего уезда приказал старостам всех деревень вместе с охотниками уничтожить зверя. Но он такой огромный, что не подступишься. Кто же осмелится пойти на него? Из-за этого зверя мы уже столько палочных ударов получили, что счет им потеряли, а все никак его не поймаем. Нынче ночью опять пришла наша очередь идти на зверя. Мы прихватили с собой человек 10 крестьян, вокруг горы расставили в разных местах самострелы с отравленными стрелами, а сами притаились в засаде. И вдруг видим, что ты спокойно идешь с перевала. Вот мы и испугались. Но кто же ты все-таки такой? И видел ли ты тигра? Я из уезда Цинхэ, и зовут меня Усун, второй в роду, — ответил он. Я только что был на перевале, на лесной опушке, и наткнулся там на тигра. Ногами и кулаками я забил его до смерти. Слушавшие его рассказ охотники так и застыли от изумления — Ну, это ты врешь, — сказали они, наконец. — Если не верите, взгляните на меня, я весь в крови. — Да как же тебе удалось убить его? — спросили охотники. Тогда Усун подробно рассказал им о своей схватке с тигром. Слушая его, охотники лишь ахали от изумления, да громко радовались. Потом они позвали крестьян, которых оказалось человек десять, вооруженных рогатинами, большими луками, кинжалами и пиками. Увидев их, Усун спросил охотника. «Почему же они не пошли на гору вместе с вами?» «Да тигр-то уж больно свирепый. Вот они и не решились дальше идти», — ответили ему. «Когда все собрались...» Охотники попросили Усуна еще раз рассказать о том, как он убил тигра. И выслушав его, никак не могли поверить. Ну, раз вы сомневаетесь, сказал Усун, пойдемте со мной, и вы сами убедитесь. У каждого из крестьян имелись при себе кремни и огниво. Они тотчас же высекли огонь, засветили факелы и двинулись на перевал вслед за Усуном. Когда они поднялись туда, то увидели мертвого тигра. Его огромные туши горой вздымалась на земле. Это зрелище доставило всем большую радость, и они тотчас же послали человека в деревню доложить об этом старости и наиболее уважаемым жителям. Крестьяне привязали тигра к двум шестам и, взвалив на плечи, стали спускаться с перевала. У подножья горы их встречало человек 80 Тушу убитого тигра торжественно пронесли перед всеми собравшимися. Усуны же усадили на носилки и понесли в деревню, в дом самого именитого жителя. Возле деревни их встречала большая толпа во главе со старостой. Тушу опустили перед домом. Здесь собралось человек 30 местных охотников, которые пришли поглядеть на Усуна и пораспросить его. Присутствующие почтительно спрашивали о его имени, а также откуда он родом. Он сообщил им, как его зовут, сказал, что уроженец соседнего уезда Цинхэ и в семье второй сын. Сейчас он возвращается на родину из Чанчжоу, и вчера вечером... Так основательно выпил в кабачке, что хмельной пошел через перевал и столкнулся с тигром. Он рассказал так же, как забил тигра до смерти. Слушая его присутствующие, поражались и говорили, «Вот это герой! Настоящий герой!» Охотники поднесли усуну дичи и вина. Но после схватки с тигром он был так утомлен, что больше всего хотел спать. Тогда хозяин дома велел работникам приготовить ему постель в комнате для гостей и пригласил Усуна отдыхать. На рассвете староста деревни отправил гонца в уездный город доложить о событии и приказал сделать носилки, чтобы отправить туда убитого тигра. Когда наступило утро, Усун встал, умыл лицо и прополоскал рот. Возле дома в ожидании стояли все почетные жители села, которые принесли с собой баранью тушу и вино. Усун оделся, повязал голову косынкой и, выйдя из комнаты, поздоровался с собравшимися. Крестьяне преподнесли ему мясо и вино и сказали, «Этот зверь погубил много человеческих жизней». Сколько охотников подвергалось из-за него наказанию палками. Но теперь, благодаря такому мужественному человеку, как вы, наша местность избавлена от этого бедствия. Вы герой и оказали нам великое благодеяние. Теперь население деревни будет жить спокойно, и путешественники смогут без страха проходить здесь. Это не моя заслуга. Отвечал благодаря их Усун. «Если бы не вы, мне ничего не удалось бы сделать». Все присутствующие поздравляли Усуна с победой и целое утро пировали. Потом принесли носилки, на которые уложили тушу убитого тигра. Многие жители подарили куски красного шелка, которыми украсили Усуна. Вещи свои Усун оставил в деревне и, сопровождаемый жителями, двинулся в уездный город. Как раз в это время прибыли гонцы начальника уезда, посланные встретить Усуна. Приветствуя его, они распорядились подать герою удобные носилки, которые держали четверо человек. Затем вся процессия двинулась в город. Впереди на носилках несли убитого тигра, который также был украшен ярко-красными шелковыми лентами. А в это время жители города Янгу, прослышав о том, что какой-то смельчак, убивший на перевале Дзин Янгана огромного тигра, должен прибыть в город, все как один высыпали на улице взглянуть на него. Город шумел, как потревоженный улей. Усун со своих носилок видел лишь море голов. Народ заполнил все улицы и переулки. Все вышли встречать его и посмотреть на тигра. Когда процессия подошла к воротам уездного управления, начальник уезда был уже там и ожидал их прибытия. Усун сошел с носилок, а тигра положили у входа. Взглянув на Усуна, а затем на тигра, шерсть которого отливала, как парча, начальник подумал. Только такой человек мог справиться со столь огромным тигром. И пригласил Усуна войти в управление. Войдя в зал, Усун по этикету приветствовал начальника уезда, после чего тот спросил. — Ну-ка, герой, победитель тигра, расскажите, как удалось вам убить этого зверя? Тогда Усун снова рассказал всю историю сначала. Выслушав его рассказ, все присутствовавшие так и замерли от изумления. Начальник уезда здесь же в управлении преподнес Усуну несколько чашечек вина и тысячу связок монет, собранных богатыми горожанами в подарок герою. «Я не осмеливаюсь принять этого подарка, потому почтительно возразил усун что хоть я и убил тигра но дело тут не в моей заслуге а в счастье которое сопутствует вам господин начальник мне просто повезло я слышал что из этого тигра пострадали местные охотники и думаю что будет всего справедливее разделить эти деньги между ними ну если вы считаете что нужно сделать именно так то пусть будет по-вашему, — согласился начальник уезда. И когда Усун раздал присутствовавшим здесь охотникам деньги, начальник уезда понял, что он человек благородный и решил назначить Усуна на должность начальника охраны. — Хоть вы сами родом из города Цинхэ, но ведь отсюда это рукой подать, поэтому я и решил предложить вам должность начальника охраны. Что вы на это скажете? «Если вы находите возможным оказать мне подобную милость и назначить на столь почетную должность, то я сочту это благодеянием и буду помнить вас всю жизнь», сказал Усун, опускаясь на колени. Тогда начальник уезда приказал тут же вызвать писаря и составить соответствующую бумагу. Таким образом... В тот же день Усун сделался начальником местной охраны. Все именитые горожане пришли поздравить его с назначением и пожелать ему дальнейших успехов. Пять дней подряд продолжалось празднество. А Усун думал, возвращался я в свой родной город Цинхэ повидаться с братом и нежданно-негаданно оказался начальником охраны в уезде Янгу. Начальнику уезда Усун пришелся по душе, и слава о нем стала распространяться по всей округе. Прошло несколько дней, и вот однажды, когда Усун, выйдя из уездного управления, прогуливался, за его спиной вдруг раздался голос. «Начальник Усун, вы пошли теперь в гору, так что и смотреть на меня не хотите?» Обернувшись, Усун даже вскрикнул от удивления. — Ай, да как же ты очутился здесь? Если бы Усун не встретил этого человека в городе янгу возможно, не произошло бы кровавое убийство. Вот уж поистине верно говорится. Меч, разделившийся вскинулся вновь, снова сверкает багряная кровь, Сабли, взнесенной, блестит синева, Чья-то на землю летит голова. Кто же окликнул Усуна? Вы, читатель, узнаете из следующей главы.